Аннотация. Из недолюбленного ребенка, которого на протяжении долгих лет третировала мать, Лида выросла робкой и неуверенной в себе женщиной, личная жизнь ее не складывалась, поэтому девушка решила целиком и полностью посвятить себя науке. Но все поменялось в одночасье, когда летом в археологической экспедиции Лида повстречала идеально во всех отношениях Марка, робевшая от внезапно нахлынувших чувств, Она даже помыслить не могла о том, что он, обожаемый женщинами всех возрастов, обратит на нее внимание. Не веря в себя, мешает Лиде принять его искреннюю любовь.